Глава 49 Ярослава немного бледнеет и, резко отвернувшись, машет бармену с просьбой принести, как обычно. Как обычно, это чёрный чай с мятой. Она снова меня бесит, тем, что выглядит так, будто есть дело до моих новых знакомств и до того, что у меня был секс. Хотя, если разобраться, бесит меня не она, а собственная реакция. Другой бы позлорадствовал, мол, выкуси, коза и невзначай упомянул про тройник с отпадными бразильянками. «Мне же неуютно так, будто я обидел ребёнка. Что за дурацкая реакция такая? Костюм защитника я отправил в помойку в день, когда она заявилась с Сойкой на день рождения Лёлика. «У тебя как дела?» — спрашиваю я, чтобы позволить себе спрыгнуть с волны смешанных чувств. «Как работа?» Ярослава подкладывает под салфетницу три мелкие купюры, видимо, чтобы расплатиться за чай и снова смотрит на меня. Всё же, что-то изменилось в её облике, но я никак не могу уловить, что именно. Может быть, исчез бунтарский блеск в глазах. А Богдан не рассказывал? Мне и ещё одной девочке из аналитического. Отдельный кабинет выделили. В нашем крыле ремонт, наконец, закончился. Классно получилось, в стиле лофт. Питер определённо пошёл ей на пользу. Речь стала чище, спокойнее и кабинет у неё теперь в стиле «Лофт». У фирмы Богдана много направлений, главными из которых являются налоговое консультирование и инвестиции. Он собрал возле себя талантливую команду, и за три года существования его бизнес быстро набрал обороты. Из крошечного офиса на окраине он вырос до 400 квадратов на Лиговском. Именно поэтому он был первым в моём списке потенциальных работодателей Ярославы из-за хороших перспектив развития и молодого коллектива. Мы с ним ещё не виделись, но то, что ремонт у него в офисе шёл, я знаю. Контакт дизайнера я ему дал. Здорово она всё придумала. Если когда-нибудь у меня будет своя квартира, я тоже хочу такой ремонт, в стере лофт. «Друзья, я оставлю вас ненадолго». Поднявшись с дивана, Лёлик тычет в зазвонившую трубку. Ненаглядная звонит, чтобы мозг мне вынести. Я провожаю взглядом его удаляющуюся спину и мысленно называю «мудаком». Сначала пригласил её сюда, а теперь вовсе ушёл. Друг называется. Ярослава то ли чувствует мою досаду, то ли сама растерялась от неожиданного уединения, потому как слишком резко тянется к чайнику и слишком сосредоточенно льёт в чашку кипяток. «Что ещё нового?» — спрашиваю я, решив не нагнетать возникшую неловкость. «Как поживает твой мопс?» «Татошка? Вроде хорошо». Хотя мне кажется, он грустит от того, что меня теперь часто не бывает дома. но ну, или по бабе Лиде скучает. Она на него постоянно ворчала, но он всё равно её любил. Хвостик стал разматывать, а у мопсов он должен быть колечком. Может быть, его ранняя импотенция настигла? иронизируя Говорят, у мужчин такое бывает. «Да ну тебя!» — фыркает Ярослава и даже позволяет себе захихикать. «Впервые за всё время нахождения здесь». «Татушка в этом плане всем местным кобелям фору даст?» В голову непрошенно стучится вопрос. «А она уже с ним спала? С сойкой?» Можно даже перефразировать, чтобы думалось побольнее. Как давно она не девственница? Едва ли Артём целый месяц, как первоклассник, за ручку с ней ходит и вечерами целомудренно смотрит кино под пледом. Таких великовозрастных идиотов на свете немного. Один на моём месте с пивом сидит. Как с Артёмом. Спрашиваю я, залпом осушая бутылку. Тем самым даю понять, что не планирую трепетно обходить эту тему и щадить мои чувства ей не нужно. Переживу. Вернее, пережил уже. «Всё нормально?» — тихо отвечает она, потупив взгляд. «Он очень заботливый. На днях мне медведя плюшевого подарил». Эти слова отдаются в груди противным скрежетом. «Пережил. Но, видимо, не до конца». Следом включается защитная реакция. «Плюшевый медведь? Серьёзно? Неужели идеи пооригинальнее не нашлось?» «Ясно», — говорю я и нагло вру. «Рад за вас». Она кивает. «Спасибо». И добавляет лишнее. «Я по тебе очень скучала. Хотела написать сообщение, но всё время стирала. И ты мне снился очень часто. Почти что каждую ночь». «Это какое-то испытание?» Проверить, как быстро спадёт эффект Бали и насколько сильно я размякну. Ну ладно, скучала, но к чему приплетать сюда сны? Если бы не они, мы бы здесь не сидели, и я бы не мучился рефлексией. Надеюсь, в твоих снах я был прилично одет. Шучу я больше от безысходности. Ты много со мной разговаривал. Я, когда просыпалась, потом долго не могла отойти. Всё было как наяву. «Не спрашивай её больше», — зудит внутренний голос. «Не увязай в этом снова. Ни к чему». И что же я говорил? Упрямый придурок. «Разное. Несколько раз называл меня дурочкой, но ласково. Она слабо улыбается. А ещё как-то раз сказал, что долго меня искал и готов обнять». Звенящий голос из снов эхом отдаётся в ушах. «Хочу, чтобы ты меня обнял. А ты этого хочешь?» С шумом выпустив воздух, Я ошарашенно смотрю перед собой. Ну что за пиздец.